Глава шестая. Исследовать биографию. Слушая людские речи, непременно нужно их внимательно изучать. Ведь бывает, при многократной передаче белое становится черным, а черное – белым. Собака похожа на павиана, павиан на мартышку, мартышка на человека. А между тем человек все же сильно отличается от собаки. По этой причине люди неразумные впадают в серьезные заблуждения. Изучение того, что слышишь, может принести большую пользу. Когда же сообщение оставляют без проверки, лучше бы такого сообщения вовсе не было. Цицкий Хуаньгун услышал про Гуанчжуна от Баошу. Чузкий Джан Ван узнал о Сунь Шуао от Шень-Инши. Однако, узнав про этих людей, они взялись их изучать, и в конце концов это привело к тому, что они стали гегемонами. Узкий Ван Фучай слышал о Юэском Ванне Гоудяне от своего канцлера Пи. Джибо слышал о Джао Цзы от Джан У. Но они не сумели оценить эти сведения, и потому и царство их, и сами они погибли. Примечание. Канцлер Пи, то есть Тайдзай Пи, служил при узком ване Фучане и по преданию Замзду действовал в пользу враждовавших с царством У юисцев что в конце концов привело к уничтожению царства У, Юэским Ваном Гоу -дзяним. Джан У был слугой Джибо, Бо, сановника в царстве Дзинь. Его советы, направленные против Джао Сянзы, в конце концов привели к гибели самого Джибо. Конец примечания. Так что, слушая людские речи о ком-либо, необходимо тщательно их изучать, проверяя их в соответствие соответствии известным фактам. Как-то лузкий Айгун спросил у Конфуция, говорят, этот капельмейстер Ушуня, Куй, был об одной ноге. Этому можно верить? Конфуций сказал... В старину Шунь, желая с помощью музыки просветить Поднебесную, повелел Чуну Или найти Куя среди народа и представить его ко двору, после чего Шунь сделал его Юэджином-капельмейстером. После этого Куй исправил шесть тональностей люй, привел в гармонию пять тонов шен, настроил тем самым и звучание восьми ветров фен, так что вся Поднебесная была умиротворена. И когда Чун и Ли собрались вновь отправиться на поиски еще кого-нибудь вроде Куя, Шун сказал... Музыка – это тончайшая ци, возникающая между небом и землей. Она есть ключ ко всякому правлению, всем приобретениям и утратам. И лишь совершенному мудрецу под силу придать ей гармоничность. А гармония – это корень музыки. Куй вполне оказался способен сделать ее гармоничной, чтобы потом с ее помощью привести в равновесие все поднебесную. И такого, как куй, довольно и одного. Поэтому и говорится, такого, как куй, достаточно и одного, а вовсе не в смысле куй был одноног. Примечание. Данная история построена на игре слов поскольку в китайском языке слово «дзу» означает и существительная нога, и глагол «быть достаточным». Куй был знаменитым музыкантом Пришуни, славившимся своим тонким слухом. Конец примечания. В царстве Сун жила семья Дин. У них не было во дворе колодца, и за водой ходили далеко, так что кто-нибудь всегда был вне дома. Наконец всей семьей выкопали колодец и сообщили соседям. После того, как вырыли колодец, у нас стало на одного человека в хозяйстве больше. Кто-то услышал этот разговор и стали передавать. В семье Дин, когда рыли колодец, выкопали человека. Горожане это разнесли по дорогам, дошло до сунского правителя, и сунский правитель послал спросить об этом случае у семьи Дин. Те ответили, приобрели лишнего человека для работы, они выкопали человека из колодца. Так что, чем бездумно передавать чужие слова, лучше уж вообще ничего не слушать. Когда Цзися отправился в дзинь, он проходил через Вэй. Там некто читал исторические записки и притом слух. Дзинские войска перешли реку Хуанхэ, как три кабана. Цзыся сказал, тут, наверное, ошибка, скорее всего, имеется в виду в день Цзыхай, ведь иероглиф Цзы близок по форме к знаку три Сань, а Ши – кабан, по значению близок к Хай – Свинья. Когда он добрался до Дзинь и осведомился, ему сообщили, что дзинские войска действительно переходили реку Хуаньхэ в день Дзихай. Со словами часто бывает так, что они кажутся бессмысленными, а на самом деле имеют смысл. Но бывает и наоборот, вроде бы смысл в словах есть, тогда как на самом деле его нет. Грань между смыслом и бессмыслицей необходимо четко различать. Даже мудрецы должны быть здесь предельно осмотрительны. Но как можно соблюсти здесь осторожность? Видимо, нужно всегда помнить о естественном порядке вещей и событий, проверяя получаемое сообщение при помощи сравнения с известным из опыта. Только так и можно составить обо всем правильное представление.